Вскоре она оказалась в окружении целой ватаги купальщиц, лишь слегка прикрытых прозрачными туниками. День выдался жаркий, словно на дворе был не май, а нью-йоркский жаркий июль. Лишь это могло оправдать нашествие купальщиц, как выразился кто-то из привыкших ничему не удивляться посетителей выставки, которые, впрочем, прибыли сюда, чтобы удивляться. Дорогу им преграждали турникеты с вращающимися крестами, автоматически отсчитывающими количество посетителей. Дэдди, я командую правым флангом. Мы атакуем павильон завтрашних дней. Вы, как прогрессивный деятель, разведаете территорию русского павильона. Ха! Воображаю сенсацию отец и дочь на диаметральных полюсах. Да здравствует первобытная красота!» Мистер Мэдж послушно ретировался, имея на уме кое-что. Он пообещал дочери рассказать обо всем, что выставлено в русском павильоне. Мисс Амелия Мэдж была чрезвычайно возбуждена. Ее маленький приятный носик, казалось, был вздернут сегодня особенно высоко. Голубые глаза потемнели от возбуждения. Она часто встряхивала головой, отчего ее локоны рассыпались по голым плечам. Она походила на сказочного принца, отправляющегося на сказочный подвиг, но забывшего одеться Павильон завтрашних идей был построен в фантастическом стиле. Он представлял собой поставленный на вершину конус стеклянные стены, которого угрожающе нависали над испуганными прохожими. «Смотрите», — обратилась к своим спутницам мисс Амелия, «вот чем хотят поборники реконструкции заменить красоты природы, дарованные нам Богом». «Оки-доки», — весело отозвались девушки, что означало на самом залихватском жаргоне предельное одобрение. Мисс Амелия решительными шагами направилась в павильон хлоу когда мисс Амелия произносила свое хелоу оно звучало у нее прелестно это были звуки одновременно и вкрачивые задорные и ласковые и вызывающие они повышались на последнем звуке и от этого казались и приветствием и вопросом о молодой человек гид павильон Восхищенно смотрел на мисс Амелию, обратившуюся к нему. «Мы хотим видеть инженера Герберта Кандербля». «О», — просиял гид, — «видеть мистера Кандербля, окей, мэм». Гид сделал знак девушкам следовать за собой. в Ватага леди в купальниках с развернутым транспарантом долой цепи культуры шумно перешла в зал павильона завтрашних идей и сразу остановилась в нерешительности. Но их предводительница, мисс Амелия Мэдж, словно запущенная со старта ракета, вырвалась вперед, не обращая внимания на дующий ей в лицо леденящий ветер. Ее прозрачная накидка затрепетала у нее за спиной, а холод, ожог... «Обнаженное тело. Инженера Герберта Кандербля! Мы требуем Герберта Кандербля! Распространителя вредных идей!» — кричала мисс Амелия Медж, обращаясь к учтивому гиду в униформе, почтительно обратившему ее внимание на развернувшуюся перед нею картину. Казалось, Амелия с подругами вбежали на заснеженный берег, на который вздымались тарусами льды. Дьявольский холодный пронизывающий ветер гнал ледяные поля, крушая, разламывая их. По берегу, размашистой походкой, одетый в теплую даху, шел высокий человек с удлиненным лицом. Амелия поняла, что это и есть вызванный ею инженер герберт Кандербль. «Хеллоу!» «Ай, вы там, мистер Кандербль!» Звонко постаралась вскрикнуть она, но стучащие зубы помешали фразе прозвучать достаточно дерзко. Меж тем теплоодетый Герберт Кандербль, казалось, не слыша, но, видя посетителей, обратился к ним. «Леди и джентльмены, рад приветствовать вас на берегу Ледовитого океана, вынужденный принести вам извинения». За не слишком приятный вам северный ветер, но, как узнаете дальше, он имеет некоторый символический характер. «Не морочьте нам голову!» — стуча зубами, прервала его мисс Амелия ощущая, что тело ее покрывается гусиной кожей. «Мы пришли сюда протестовать против цепей культуры, к которым вы хотите добавить еще и мост к врагам цивилизации!» Амелия хотела вложить весь свой гнев в эти слова, но из-за холода, перехватившего ей горло, у нее получился какой-то жалобный писк. Ветер, леди и джентльмены, ощущаемый вами сейчас, это символ дыхания холодной войны, парализовавшей мир в последние годы. Вы видите северный берег нашей Родины? и чувствуете ветер, от которого нет укрытия в мире. «Мы не хотим слушать вас!» — крикнула на этот раз отчетливо мисс Амелия Мэтч. И опять гарберт Кандербль никак не реагировал на этот возглас, словно был глух, или слова внезапной посетительницы северного берега Аляски звучали с пляжа Флориды. Надеюсь, вы, уважаемые леди и джентльмены, достаточно ощутили неприятность ледяного дуновения. Поэтому я перехожу к следующей части программы. Амелия почувствовала приятное теплое дуновение. Ледяное море исчезло, уступив место исполинскому земному шару. «Мы как бы видим нашу планету из космоса со стороны Северного полюса», — говорил теперь Герберт Кандербль, успевший скинуть свою меховую даху. В руке он держал длинную указку. «Мне хотелось бы обратить ваше внимание, леди и джентльмены, на очертания материков, разделенных полярным бассейном». По воле природы контуры эти весьма многозначительны. Не требуется большого воображения, чтобы увидеть, что континент, на севере которого расположен Советский Союз, представляется нам исполинским белым медведем. А теперь взгляните на противостоящий материк северным нашим штатам.